Глава 3. Прибытие. Когда мы приземлились в аэропорту Лампедузы, ещё сидя в самолёте и ожидая, когда стюардесса пригласит на выход, я почувствовала, что жизнь моя резко изменится. Интуиция кричала во весь голос, а я никак не могла разобрать, о хороших или плохих переменах она меня предупреждает. Олеся суетилась рядом, складывая в сумку книгу, газету, косметичку. Всё, что успела достать во время полёта. Она даже не поленилась освежить макияж, когда самолёт пошёл на посадку, и меня ругала, что прибываю в новую страну похожей на поглу огородная. Ты хоть расчешись, шипела она, подкрашивая губы рубиновой помадой. Чего народ-то отпугивать? На вот, брызгнись, она протянула мне флакон туалетной воды. Боюсь, Спиртным от нас будет торащить. Где-то у меня была жвачка. Ага, нашла. На, жуй. Протянула она мне пластинку. Я действовала как послушный робот и ничего не могла поделать с заторможенностью. Сунула в рот жвачку, достала расчёску и пригладила волосы. В зеркало смотреть не хотелось, боялась заглянуть правде в глаза и увидеть отражение своих страхов. Народ начал продвигаться к выходу. Олеся вскочила, намереваясь оказаться в числе первых. Я придержала её за руку. Давай подождём немного. Пусть все выйдут, слабым голосом попросила. Ты чего это, такая бледная? Трусишь? Она подозрительно посмотрелась в моё лицо. Что-то не по себе мне как-то, попыталась отмазаться я. Лёсь, ты ненормальная, да? Ты хоть осознаёшь, что приехала сюда получать наследство? Осознавала ли я? Скорее нет, чем да. Теоретически знала, что двоюродный дед ни с того, ни с сего по одной ему понятной причине решил оставить мне в наследство свою недвижимость. Вот только не могла избавиться от ощущения, что всё это дурной сон. Испытывала потребность проснуться и зажить как раньше. Спокойно, пусть и скучно. Ну-ка, вставай, давай. Олеся схватила меня выше локти и потянула вверх. Не беси меня. Ведёшь себя как столетняя матрона или монахиня, не покидавшая стен монастыря 100 лет. Салон самолёта уже практически опустел. Если я не встану сама, то меня будут выдворять отсюда с полиции. А потом ещё покажут в местных, а может и не только на новостях. Что туристка из России до такой степени испугалась неизвестности, что решила провести отпуск в самолёте. Фантазии рассмешили, и я тихонько захихикала. С ума сходишь, да? повернулась недовольная Олеся. Теперь смеёшься в одно рыло. Скоро разговаривать сама с собой начнёшь. Да, это я так. Просто ничего себе воздух. Я даже остановилась, выйдя на трап. пахло влагой и солью, спреем из мазута и ещё чего-то экзотического. Освежающий ветерок обдувал лицо, шевелил волосы, проникал под платье. Запах свободы, восторженно воскликнула Олеся, схватила меня за руку и потащила за собой. Чего застыла? Пошли уже. От самолёта до маленького и неказистого здания вокзала мы добирались пешком. Пассажиры тянулись гуськом по лётному полю, щедро обдуваемый ветром с моря. В одном небольшом зале вокзала находилось всё сразу: и ожидающие вылета, и встречающие, и кассы. Тут же, за небольшой перегородкой, мы получили багаж через 15 минут, которые ушли на обозривание окрестностей. Я по-прежнему ощущала нереальность происходящего. Алесе приходилось повторять по два раза, прежде чем до меня доходил смысл сказанного. С радостью оказались опять на улице, когда получили багаж. Воздух мне нравился, даже казался вкусным, а вот окружающий пейзаж разочаровал сразу. Растрескавшийся асфальт, с пробивающейся высушенной зеленью, гигантские кактусы, карликовые лысаваты деревья кое-где и солнце поляще, выжигающая всё на своём пути. Никаких тебе таксистов, суетящихся и заманивающих туристов. Даже автобусной остановки рядом я не заметила. Олеся не собиралась унывать. Так, достаём головные уборы, скомандовала она. Иначе, пока доберёмся до места, превратимся в обгорелые головёшки. Я сейчас. Она достала из сумки письмо и сунула его под нос первому попавшемуся мужчине, везшему пустую грузовую тележку, предположительно, работнику аэропорта. Показав ему обратный адрес и задав несколько вопросов, получила нужное направление. Мужчина просто указал рукой, в какую сторону нам следует двигаться дальше. «Тут недалеко, слава Богу!» вернулась она, отдуваясь и обмахиваясь письмом. Он сказал, что... Что пешком доберёмся быстрее, чем ждать, когда будет следующий автобус. Не повезло нам, только ушёл. Недалеко понятие растяжимое. Если в комфортных условиях и налегке, то да. Хоть у нас и из багажа и было всего по одной сумке, но к тому моменту, как добрались до нужного дома, петляя и всё время уточняя направление у прохожих, мы стали похожи на варёных раков. Одноэтажное небольшое строение, на котором числился нужный нам адрес, больше смахивало на жилой дом, нежели на нотариальную контору, чем по сути и являлось. Веранда с плетенными креслами, какие-то вещи, развешанные на натянутой между деревянными подпорками веревки. В одном из кресел сидел мужчина, курил и что-то потягивал из-за потевшего бокала. Олеся на всякий случай решила уточнить ещё и у него, по адресу ли мы пришли. Он активно закивал головой и что-то затараторил, показывая на дверь. За дверью оказался тесный и тёмный коридор, из которого вели четыре двери по две с каждой стороны. "Нам сюда", Олеся толкнула первую дверь слева. Комната, в которой мы оказались, не сильно отличалась от коридора размерами. Единственная была чуть более освещена благодаря давно не мытому небольшому окну, худо-бедно пропускающему солнечные лучи. За заваленным бумагами столом сидел дедок в очках, дымил сигары и читал газету. Воздух до такой степени был пропитан табачным дымом, что даже глаза начали слезиться. Странно, что он курил и даже не удосужился открыть окно. Дедок продолжал читать газету, не обращая на нас внимания, пока Олесе не надоело это, и она громко не кашлянула. Только тогда он соизволил поднять на нас глаза и посмотреть поверх очков. Олеся бодро прошла к столу, уселась на стул и велела мне занять второй, пустовавший рядом. Она положила перед детком письмо и превратилась в слух. Нотариус, не спеша, достал из конверта бумаги прочитал их, кивнул и отложил в сторону. Затем коротко что-то спросил у Олеси. Она указала на меня и что-то ответила. Мне очень приятно наблюдать оживлённую беседу, не понимая ни слова. Интересно, что бы я делала, если бы со мной не было Олеси? Отлично владеющий итальянским. Хотя в таком случае я бы вообще вряд ли тут находилась. Скорее всего так и не рискнула бы отправиться в путешествие. В лучшем случае делами бы занялось какое-нибудь доверенное лицо или ещё кто-нибудь. Такое, наверное, тоже практикуется. Ну, не все же могут бросить дела, найти необходимую сумму и рвануть за наследством. Я бы оказалась из их числа. Честно говоря, я с трудом представляла порядок своих действий после получения письма. Не будь рядом Олеся, Размышление на тему, если бы докабы, прервала Олеся, подсунув мне какие-то бумаги. Подписывай, велела она и стала показывать, где мне нужно оставлять свой автограф. Объясню всё потом, прервала она готовой сорваться с моих губ вопрос. Не переживай, тут всё чисто. В этот момент я восхищалась её снаровкой и деловыми качествами. Что, она потеряла в редакции какой-то газетёнки? Это явно не её призвание. Ей бы работать в суде или в налоговой инспекции, или ещё где. С её-то способностью вести дела и образование она явно не то получила. Экономический факультет политеха. Из неё получился бы отличный юрист. Дедок встал из-за стола, продемонстрировав нам довольно крепкую фигуру. Не такой он и старый. Как показался сначала, достал из шкафа связку ключей и направился к выходу. Пошли. Олеся надела свою самбрэру, и я последовала её примеру, нацепив на голову бейсболку. Её я приобрела специально в поездку, решив, что такой головной убор больше подходит моему спортивному типу одежды. Для путешествия я выбрала трикотажное платье выше колена. В нём удобно, И главное, оно не мнётся. Правда, жарковато немного. Я чувствовала, как местами оно стало мокрым. Зато ногам было комфортно в открытых сандалиях на плоской подошве. Как Олеся передвигается на шпильках по колдобинам и впадинам неровного тротуара, по которому мы спешили за семенящим впереди детком, я старалась не думать. У них тут все пешком ходят, что ли? Да нет, Вроде и машины есть. Я огляделась по сторонам и специально зафиксировала тот факт, что есть проезжая часть, по которой периодически проезжают машины, сигналя пешеходам. Я чувствовала, как постепенно выдыхаюсь, особенно когда дорога превратилась в узкую тропинку и повела в гору, оставляя жилую часть города за спиной. «Долго нам еще идти?» – поинтересовалась я у Олеси. Заметь, я тоже тут впервые, повернулась ко мне красная она. Только тут я сообразила, что на своих каблуках устала она гораздо сильнее меня. Да и сумка у неё была потяжелее. Ответить я не успела. Она обратилась к провожатому. Скоро придём. Опять повернулась ко мне Олесе, выслушав ответ дедка. Дом на отшибе, возле самого моря. Купаться можно будет каждый день. С водышевлением закончила она. Мне эта новость тоже придала сил. Сейчас бы окунуться в освежающую водичку и на время забыть обо всём, смыть с себя усталость путешествия. Наконец, тропинка вывела нас на небольшую плату между двумя утёсами. Плата была покрыта каменистой почвой. Пробираться к нему нам пришлось через заросли колючек, пока Олеся доставала колючки из моих волос. А я из её нам было не до осмотра местности, а посмотреть было на что. Как я поняла, чуть позже. Пока я снимала колючки с платья, Олеся разговаривала с провожатым. Я даже не прислушивалась, злясь на себя, что попёрлась на этот остров, на судьбу, что подкинула мне это испытание. Короче, на всё на свете. Я проклинала всех и вся, когда поняла, что Олеся обращается ко мне. Эта плата принадлежала твоему деду, а теперь тебе, сказала она, выглядела при этом торжественно. Вот тут я остолбенела от охватившего меня чувства восторга. Площадка, не больше 300 квадратных метров, закрыта с двух сторон скалами, сзади зарослями колючек, открывала взору бескрайнее синее море. На ней самой, как и везде, почти ничего не росло, кроме отдельных вкраплений пожухлой травы. Но факт отсутствия сочной зелени не делал картину менее волшебной. Мне казалось, что я попала в далёкое прошлое, не тронутое цивилизацией. К левой скале пристроен одноэтажный дом, частично скрытый забором, но мне пока было не до него. Хотелось ближе посмотреть на море, Тем более, что дедок уже стоял на краю плата и активно жестикулировал, призывая нас. Подойдя ближе, я заметила уходящую вниз достаточно крутую тропинку с редким кустарником по бокам и каменистый пятачок внизу, перед морем. С пятачка вёл деревянный пирс, к которому была привязана моторная лодка. Дедок что-то говорил, а Олеся переводила. Пляж тоже теперь твой. а раньше находился в частной собственности твоего деда. Лодка тоже. Тропинка только выглядит крутой. На самом деле спускаться по ней легко. Он сам пробовал. Правда, подниматься тяжеловато. В этом месте дедок рассмеялся. Мне было все равно, легко или тяжело спускаться. Я вдруг осознала, что раз пляж мой, то и кусочек моря я тоже могу считать своим. Невозможно передать словами, что я испытала в тот момент, но чувство это было похоже на эйфорию с примесью гордости. Я у него спросила: "Все ли пляжи тут такие, с огромными булыжниками?" говорила между тем Олеся. Он говорит, что если идти на юг, то дойдём до песчаных пляжей. Мне как-то это больше улыбается. Тут даже прилечь позагорать негде. А мне нравится и лежать совсем не обязательно. Зато можно посидеть на камне и помечтать, глядя на ровную морскую гладь. Определённо, я начала влюбляться в этот дикий и негостеприимный уголок природы. Он заверяет, что мы с тобой запросто справимся с моторкой, стоит только один раз посмотреть. Щебетала Олеся, которую я слушала вполухо, думая о своём. Оказывается, у них тут почти у всех есть моторные лодки, представляешь? Ага. Машинально кивнула я. «Что, ага?» Опять размечталась и унеслась в заоблачные дали. «Пошли уже в дом. Я еле держусь на ногах». Она что-то сказала нотариусу, и тот, достав из кармана ключи, направился к калитке. Несмотря на палящее солнце и то, что платье промокло от пота, мне не хотелось уходить. Казалось, я могу в вечность стоять и смотреть на море, пока не сгорю до тла». Но Олеся права. пора прятаться в дом. По времени как раз разгар сиесты. Если мне себя не жалко, то уж детка точно нужно поберечь. Он нам ещё пригодится. Подойдя ближе к забору, я поняла, почему толком невозможно рассмотреть дом. Он прятался за густой растительностью, не характерной для этой местности. Вдоль забора росли пальмы и какие-то кустарники с листьями больше похожими на длинные шипы. По бокам выселись два одинаковых дерева с крупными толстыми листьями, блестевшими на солнце, словно их каждое утро протирают от пыли и чем-то пропитывают для блеска. Удивительно, как я сразу не обратила на это внимание. Нотариус меж тем открыл калитку и пропустил нас вперед. Мы ступили на поверхность, выложенную отполированным камнем. Это как булыжниковая мостовая, только абсолютно гладкая и чистая, не единой соринки кругом. Слева и справа от дома располагался приусадебный участок, а прямо перед домом из камней была выложена круглая клумба с растущим в ней карликовым деревом. «Красотень какая!» восторженно пропела Олеся и прислушалась к тому, что говорит ей нотариус. Он сказал «какая!» Что твой дед всё здесь построил своими руками, и дом, и сад. Представляешь? Всё. Она потрясённо смотрела на меня, да я и сама потеряла дар речи. Даже не понимала, как отношусь ко всей этой красоте. Дом начинался просторной верандой, без ступеньек или какого другого пьедестала. Каменная площадка просто уходила под навес. Я так и не поняла, Из чего он был сделан, но по виду напоминал черепичный. Как и веранда, навес шёл вдоль всего периметра дома, кроме задней стены, что вплотную примыкала к скале. А может, стены и не было, возможно, ею служила скала. Навес поддерживали колонны из камня, квадратные в сечении, а одной стороной он опирался в дом, выступающий над днём правильно прямоугольником и заканчивающийся плоской крышей с резным ограждением. На крыше солярий, перевела Олеся слова нотариуса, когда тот проследил за моим взглядом. Там можно загорать. Она впадала во всё больший восторг, забыв, что ещё недавно умирала от усталости. Почему-то у меня возникали ассоциации с японскими жилищами, глядя на дом Возможно, такое впечатление складывалось именно из-за своеобразной формы, которую представляли навесы крыши, если рассматривать их вместе. Этот камень очень долговечен, сказал дедок, указывая пальцем вниз. Весь материал, он развёл руки в стороны, давая понять, что имеет в виду не только дом, экологически чистый, ничем не пахнет. Дом не боится солнца и хорошо моется. На веранде непривычно прохладно, она тонет в полумраке. Кроме стола с четырьмя стульями и двух подвесных плетёных кресел, крепящихся к навесу, больше ничего из мебели. Стены дома выкрашены в красный цвет, а по низу идёт каменный купон, как и вдоль дверей и окон. В купе всё смотрится гармонично. У деда явно имелся отменный вкус и мастерство. Что особенно удивило Так то, что на наружную стену дома, с той стороны от двери, где не было окна, увешивали небольшие картины в одинаковых рамках. Я подошла ближе и поняла, что это репродукции, причём не самые лучшие. Интересный выбор. Твой дед, наверное, не очень разбирался в живописи, проследила за моим взглядом Олеся. Не считая просторной кухни и санузла, в доме имелось всего три комнаты: гостиная и две спальни. В одной спальне стояла огромная кровать, занимая почти всё пространство. Другая спальня была примерно такого же размера, только кровати там имелось две полутораспальных. Интересно, зачем деду понадобилось столько кроватей, если он жил один? В гостиной Стоял овальный стол с массивными ножками, четыре стула под старину и небольшой диванчик. Другой мебели не заметила, зато имелось несколько напольных ваз и множество картин на стенах. Полы везде выполнены из каменной плитки и тоже способствовали приятной прохладе. Нотариус попрощался и ушёл, а Леся упала на диван, окончательно потеряв способность двигаться и соображать. Я чувствовала примерно то же, только продолжала стоять посреди гостиной. Тут я заметила старинный комод в углу комнаты, который не увидела раньше. На комоде стояла фотография в позолоченной рамке. Каково же было моё удивление, когда я подошла ближе и узнала на фотографии себя.